Глава вторая. В принципе, Сани подозревал, что его как старшего выдернут, что называется на ковер, и состоится подробный и в р я д л и приятный разбор полетов, то бишь последнего рейда. Поэтому вызову в пресловутую х о з часть ничуть не удивился. Однако действительность превзошла все мыслимые и немыслимые ожидания. Впрочем, началось все достаточно буднично. В каюту постучался один из лбов Абсолюта и негромко сообщил, что Саню ждут на совещании. К тому, что Абсолют и его развеселая компания игнорируют внутреннюю связь и предпочитают обмениваться информацией через вестовых, Саня уже привык, хотя и считал это морально блажью, а по содержанию пережитком каменного века. Но Саниного мнения никто не спрашивал. Приходилось мириться. Иду, б у р к н у л Саня и потянулся за комбинезоном. Вестовой тактично с л и н я л за дверь и принялся ждать в коридоре. Миновав все препоны передход с частью, в число которых теперь входил и вооруженный пост, Саня вслед за вестовым вошел в зал совещаний и т о р о п е л Помимо абсолюта в зале собралось очень много народу. Весьма разношерстного: десятка два людей, трое азанни, четверо свайгов и парочка цофт. В одном из которых с а н я узнал начальника исследовательской базы о н з у л и л а м а я Долго торчать в дверях Сани не дали, подтолкнули в спину к свободному креслу за громадным столом, который людям показался бы, пожалуй, низковатым. Добрый день. Поздоровался с а н я на Интере. Ему никто не ответил. В зале продолжала висеть гнетущая тишина. с а н я сел, недоверчиво зыркая направо налево. Теперь он заметил, что в сторонке пристроилась несколько айешей, не замеченных ранее. Добрый день, Александр, сказал вдруг один из людей, сухопарый лысый старик в старомодных очках. Очки были без диоптрий, просто затененные. Коллеги, это он, бригадир искателей, руководитель разведработ на Тахире, человек, обнаруживший генератор нул-коридора, и независимо предсказавший место н а х о ж д е н и е з а х о р о н е н и я с а н я чувствовал себя лабораторным образцом под пристальным взглядом исследователей из Полина. Это было неприятно и тягостно. Но уж лучше окуляр микроскопа, нежели скальпель. Попытался успокоить себя Саня. Нужно было что-то сделать, как-то отреагировать на представление очкастого. Поэтому Саня привстал и кивнул головой. Ничего умнее придумать не удалось. Скажите, Александр, продолжал тем временем очкастый. Вы не чувствуете в себе каких-либо изменений за последний год? Изменений? Тупо переспросил Саня и покраснел от досады на собственную недогадливость и скудоумие. Ведь намекает же очкастый на что-то. Однозначно намекает. Но на что? Бригадиром вот недавно сделали. Пробормотал он через несколько секунд. Не понимаю почему. Не понимаете? Не понимаю. б е с п о м о щ н о признался Саня под прицелом десятков обращенных к нему взглядов. Мы теряем время, коллеги. Пробасил самый крупный из с в а й г о в одновременно разворачивая потрясающе красивый гребень на голове. Предлагаю рассказать ему. Поддерживаю. Скрипнул Софт. Он Зулиламай, начальник базы. Мы тоже за то, чтобы рассказать, подал голос предводитель Азани. а з а н н и А и е ш и почему-то отмолчались. Ну что ж, вздохнул Очкастый. Алексис, спрошу вас. Человек рядом с Очкастым в стрепенулся, погладил браслет на руке, словно освежал в памяти какие-то документы, и попытался встать. Можно сидя, сказал Очкастый. К чему, о ф и ц и о з Саня заметил, что у него за ухом имеется не то н е й р о д а т ч и к не то универсальный разъем. Дорогая штука, тонкая. Мало кто может себе позволить подобное. Саня пока не мог. Тот, которого назвали Алексисом, поерзал в кресле, откашлялся и начал. Для тех, кто не знает, я здесь представляю земной филиал фонда единого знания. Инспектор Алексис Маура Бритта полагаю, что все собравшиеся уже в курсе того, что я сейчас намереваюсь изложить, кроме, собственно, Александра в е с е л о в а Поэтому заранее прошу прощения, если мой рассказ покажется вам скучным и неинтересным. Маура Бритта сделал паузу, после чего взглянул Сани в лицо. Вы, Александр, были одним из первых. Кто прошел обнаруженным вами ж е н у л ь к о р и д о р о м Ну, если говорить совсем точно, то первым были Тахир Плужник и Регина Фрейман, поправил Саня. Но они погибли на Табаске. Остальные участники рейда прошли коридором примерно пятнадцатью минутами позже. Спасибо мне и моим коллегам, это известно. Не возмутимо отозвался Мауро б р и т т а Однако ваша персона в данный момент интересует нас куда больше, чем остальные первопроходцы, как погибшие так и выжившие. И вот почему: 117 дней назад многие жители Земли и некоторых жилых спутников могли наблюдать странный атмосферный феномен. Выглядел он вот, так.